Глава 28 Переговоры с хоросанцами затянулись почти на неделю. Правда, с имперской стороной они особо не пререкались, а грызлись исключительно между собой, что усугублялось походом новых кланов. Близ Садзивара снова собралось почти двадцать тысяч копий, но варвары вели себя на удивление мирно и к бою не готовились, во всяком случае, открыто. И это они еще не знали, что один из драконов вместе со своей всадницей Летицей все еще находился на расстоянии получаса лета от города. Но зрелище выжженных полей и наскоро сооруженных погребальных курганов явно направляло мысли северян в нужное русло. Сводный имперско-гефарский отряд засел в нескольких укрепленных домах за городскими стенами, и все эти дни в основном ели и пили за счет местных. Но, во всяком случае, со стороны казалось, что воины именно такой праздности и предаются. Что они втихаря укрепляли выделенные им дома и скрыто минировали подходы, было уже не столь очевидно. афины и Эрин с небольшой делегацией большую часть этого времени провели в местном доме старейшин, наблюдая за непрерывными препирательствами варваров. Что придется платить за набег, они уже вполне осознали и приняли. Показательная порка оказалась вполне действенной, так что теперь весь вопрос сводился к тому, кто и сколько будет платить. Понятно, что не денег, какие из Харасана деньги-то, да и прочие ценности. Нет, выкуп Афина назначила, но, учитывая масштаб, весьма и весьма символический. Больше для того, чтобы отправившихся с ней в поход воинов наградить, а по меркам государства так ерунда. Да и кто деньгами-то наказывает? Как считают варвары, деньгами откупается только слабый, Хотя если самим приходится откупаться, то в ход немедленно идут двойные стандарты, и принято считать, что откупиться в случае поражения – это дешево отделаться. Афина обо всем этом прекрасно осведомлена. Даром, что ли, среди северян выросла. Про Эрины вовсе говорить нечего. Та знала едва ли не все и обо всем. Так что контрибуцию с Харасана требовались фантазией Во-первых, все-таки деньги или иные ценности. Сто тысяч имперских статоров. Цифра была чудовищная, но Афина дала понять, что готова поторговаться и дать рассрочку, однако совсем прощать долг не намеренно. Так что хоросанцы грызлись, определяя, кому из кланов, сколько и чем платить, но контрибуция все равно была слишком велика. Тогда принцесса выставила второе условие. Ей нужны солдаты и вассалы. Вассалам полагалось существенное послабление выплате дани, а за счет солдатского жалования уменьшалась и общая сумма контрибуции. Но для этого мало было просто числиться и показательно клясться в верности, рассчитывая на то, что до римских богов высоко, а до империи далеко. Афина уже получила предварительную информацию, какие людские потери понес восточный предел за последний год, и больше золота была заинтересована в восстановлении численности населения. Эрин шепнула на ушко, что оселить варваров на своей территории – мысль довольно рискованная. Если их не ассимилировать. Принцесса это замечание учла и просто отдавать землю чужакам не собиралась. Расчет был прост. В самом Харасане единство нет в помине, а основной риск от мигрантов — сохранение своей общины и кланы в имперских землях. Другое дело, если эту систему поломать, например, расселяя северян не кланами, а смешанно. Кто-то в процессе, конечно, передерется, зато остальные волей-неволей будут вынуждены найти общий язык а языком этим будет имперский. Нет, формально у орк запрещать даже и не собиралась, тем более, что на нем и так разговаривало приличное число людей и не людей Но если все обучение в школах идет на унилингве, все дело производства идет на унилингве, в армии используется унилингва, то поколение два, и получится уже не дикие варвары, а просто немного дикие имперцы. Тот же южный предел примерно так и ломали, И в итоге вольница всех этих князьков и вождей стала считать себя большими имперцами, чем жителями коренных провинций. Материал для работы был, откровенно говоря, так себе. Но для правителей не бывает плохих кадров и ресурсов. Каждый на что-то догодился. Принцесса пыталась действовать в духе федералов. Раз уж завоевать Харасана и удержать силы не получается, слишком велика территория, слишком большое население – Значит, надо вырвать корни возможной вражды и привязать к себе. Еще желательно привязать кровью. Нет ничего лучше для дружбы, пусть и кратковременной, чем добрая драка с общим врагом. Конечно, от сражения Афина уже порядком устала, но что поделать, если надо? Спустя неделю варвары наконец пришли к соглашению. Кто, что и сколько платит, кто выделяет часть своих людей вассалы и солдаты? и на кого из числа не прибывших на совет пойти войной ради добычи, пленных, ну и просто потому, что повод подвернулся. Принцесса поначалу заортачилась, когда речь зашла о покрытии рекрутской повинности за счет рабов, хотя и только для вида. Рабы-северяне в качестве мигрантов ее более чем устраивали. Всегда можно повысить их лояльность, просто дав свободу. Или оставить в рабстве самых непримиримых и буйных, но дать вольную их детям – предварительно вырвав их из привычной среды. И просто-напросто перемешать рабов разных кланов в одном поселении, чтобы ни за кем не было доминирования. Однако активно убеждающие непреклонную Афину хоросанцы этого не знали, так что когда принцесса нехотя согласилась с поставками рабов, посчитали это небольшой, но все-таки победой. На общем фоне подсуетилась и делегация альдороманцев, вовремя вставив часть своих условий. Попросили всякую мелочь. Пару племен в даннике, немного земли с лесом и чуть-чуть дани. Формально альдороманцы были не с имперцами, так что их требования были как бы отдельными и не входящими в общий перечень. Вот они и вели переговоры отдельно. И послали бы их куда подальше, но пять тысяч бойцов все еще стояли под стенами Садзивара. Да, диких вокруг было в несколько раз больше. Но то были десятки разных кланов, которые вряд ли бы договорились о совместной атаке. Ну и отношения между Империей и Альдероманом для них оставались загадкой. То ли союзники, то ли нет, но рисковать лишний раз все-таки не решились. Однако все когда-нибудь кончается. И хорошее, и плохое. Кончились и переговоры, со всем их криком, ором, руганью, спорами и драками. С оружием в дом старейшин не пускали но он и старейшины и на кулаках неплохо дискутировали. Правда, драки все равно довольно быстро сошли на нет, после того, как Эрин принесла кулек жареных орехов, и они с Афиной принялись их громко грызть, вслух обсуждая достоинство того или иного бойца. Старейшинам быть простыми бойцами не понравилось, так что драки они прекратили. В итоге окончание переговоров было решено отметить пиром, и даже хоросанцы выглядели вполне довольными. После первой той демонстрации силы они вполне уверились в том, что принцесса и апостол явились на север карать жечь направо и налево, а так контрибуция вышла вполне сносной и даже в чем-то выгодной. Во всяком случае, многие с энтузиазмом восприняли условия об отправке не менее чем 10 тысяч бойцов на Дальний Юг. И если они там себя хорошо проявят в боях, то и размер общей контрибуции сократится и даже заплатят, причем в первую очередь оружием. Опрометчивое заявление и еще более опрометчивое намерение, но Афина уже не видела в этом ничего страшного. Старого оружия в арсеналах для ополчения хватает, а куда его девать нынче? Можно продавать или дарить, все одно легионы надо перевооружать на могострелы. Поход на Харасан был, в общем-то, больше отработкой тактики с новым оружием, чем чисто карательной операцией, потому как только сейчас федералы передали нормальное количество единиц могострелов но поход выдался даже каким-то чересчур быстрым, так что все тонкости Афина изучить не успела. Хотя одно она поняла твердо. При таком вооружении когорта вполне заменяет пару легионов. Пир решили организовать все в том же доме старейшин. Благо, что здание было каменным и монументальным, даже по имперским меркам. Умели же строить когда-то. Нехоросанцы, нет». Те бесчисленные государства, что расплодились на границах рушащейся Второй Империи, и в которых хватало выходцев из Новорима. Тот же дом старейшинца Дзивара явно был построен с оглядкой на Сенат, центральная площадка для выступлений, зал, балконы, колонны. Разве что скамьи не каменные, деревянные, но и в настоящем Сенате сейчас такие же. Что ж поделать, если государственные мужи теперь не очень настроены сидеть на голом мраморе? Харасанцы очистили зал, натащили столов и скамей, наготовили еды, достали эль, медовуху и даже жутко дефицитное на севере вино. В общем, пир закатили неплохой. С учетом того, что сидеть приходилось бок о бок с вчерашними врагами, даже отличный. Впрочем, Афина подумала, что это было в том числе и потому, как именно они обставили карательный удар. Драконы обычным людям казались скорее чем-то вроде гнева богов или стихийного бедствия, а могострелы бьют далеко, если не знаешь, что даже не поймешь, кто именно и что именно убивает. Вот и получилось, что вроде как отряд принцессы появился, и кто-то из хоросанцев просто умер. Сам по себе, ага. Но винить-то и правда было особо и некого. Может быть, имперцы явились злом для северян, но злом безликим и каким-то даже особо не кровожадным Так что особой враждебности не случилось. Все по канонам людей в зеленом. «Одно дело, когда ты сталкиваешься с врагом лицом к лицу, и совсем другое, когда прилетающая невесть откуда смерть отдельно, а чужие войны отдельно». В общем, народа собралось прилично. Пара сотен харасанцев полсотни альдороманцев и со стороны имперцев десятка два человек. Приглашали всех, но Афина заявила, что нечего дружине расслабляться и свое они получат, но позже – А сейчас пусть сидят и сохраняют бдительность, раз уж не удалось толком повоевать. Однако причина была не только и не столько в этом. Господа, пир еще не начался, все только расселись за столами и болтали в ожидании отмашки на начало праздника, а сделать это должен был самый старший и уважаемый из присутствующих, то есть некая Эрин Меркурий. Я тут решила для начала сказать пару слов произнесла апостол, вставая со стула с высокой резной спинкой и выбираясь из-за стола, не забыв прихватить кубок с медовухой. Имперцев рассадили вперемешку с альдороманцами и хоросанцами, хотя и не сильно редко. Гаста сидела между могучего телосложения орком и не менее здоровым северянином. Около Афины был тот самый улыбчивый глава посольства в Гефару, Анатолий халифдан и один из старейшин хоросана. Мерг Йорн по-свойски болтал о чем-то с соседом-альдороманцем. Трибун Никер вел степенную беседу с каким-то орком на его же родном наречии. Непривычно было только почти полное отсутствие дружинец Афины, хотя в поход их отправилось почти полсотни. Сама принцесса, Гаста, да еще пара крепких дружинец — вот и все. «Так что? Прошу вашего внимания!» Имперцы, услышав эти слова, моментально подобрались а их улыбки стали слегка натужными. «Не могу сказать, что здесь собрались только лишь добрые друзья, ведь это будет наглым враньем», заявила Эрин, степенно расхаживая среди столов с кубком в руках. «А как вы знаете, я никогда не вру. И именно поэтому, хоть я и не могу считать всех присутствующих здесь своими друзьями, но уж партнерами назвать не побоюсь». «Будь сейчас в зале кто-то из федералов, то они бы, скорее всего, усмехнулись от этого слова. Но и их от чего-то тоже не было видно. Хотя, опять же, с Афины их выдвинулось не меньше полусотни. Связисты, стрелки, и операторы тяжелого оружия, санитары, саперы, то есть все боевые маги, кто мог потребоваться при штурме укрепленного города. Но сегодня они все остались в местах размещения основных сил имперского отряда за границей крепостных стен Садзивара. «Между нами хватало и хватает разногласий, но полагаю, что мы их успешно решили», — продолжила Эрин. «Ну или вот-вот решим. Ведь к чему копить проблемы, верно? Проблемы для того и существуют, чтобы их решать. И я всеми руками за то, чтобы решать их мирно, не обнажая оружие и не проливая крови». Довольно неожиданное заявление для известной последовательницы богини тьмы, смерти, войны, мести, ну и прочих вещей, для которых совсем не нужно доставать оружие и лить кровь. Впрочем, пир всегда был традиционно священной вещью, неотделимой от законов гостеприимства, так что никого с оружием и в доспехах сюда не пускали. Даже принцесса сменила свой любимый доспех на простой черный камзол, на котором из всех украшений был только пурпурный бант на груди. На фоне серебряных ожерелий с висящими на них гривнами, массивных золотых колец, крупных грубо ограненных камней и роскошных звериных шкур хоросанцев Афина смотрелась едва ли не беднее прислуживающих в зале северянок. «Жалко только, что не всегда получается решить все миром», вздохнула апостол. «Но в самом-то деле...» Какой мир может быть с предателями, лжецами и лицемерами? Есть же такие отбросы, что протягивают одну руку, а вторую держат за спиной, скрывая кинжал. Да еще и отравленные, как правило. Совершенно не терплю таких. Это же даже хуже, чем дикие звери. Те хотя бы просто животные. А тут и вроде как люди, а на самом деле ни разу. Честь, верность слову, правда? Хм, это не про них. На этих словах северяне как-то перестали веселиться. Одно дело, если такое говорит обычный человек, и совсем другое, когда о таком заводит речь полубогиня. А то и сама богиня смерти воплоти. С этой пересмешницей не такое провернуть станется. На что же Эрин намекала сейчас? Или не намекала? Или говорила прямым текстом? Вроде бы все договоры подписаны, по рукам ударили, и ничего неясного не осталось. Не зря же говорят, что это слово «северянина» можно верить, а вот слово «вождя северян» — никогда. Имперцы об этом хоть и знают, но часто забывают, веря в силу написанного. А ее святейшество? Та, что древнее самого времени никогда и ничего так просто не говорит. «Что загрустили?» — хищно прищурила Исерин. «Помрачнели, призадумались. А да бросьте! Здесь же таких гаденышей ведь нет! Ведь нет же! Тогда к чему унывать?» «Эй, музыканты, а изобразите-ка что-нибудь такое легенькое и веселое на фоне, пока я говорю. Как говорится, чтобы душа развернулась, потом свернулась, и еще место подель осталось. Но ну, вы меня поняли». Сидящие на одном из балконов музыканты и ее святейшество то ли не слишком поняли, то ли изначально были полными бездарями, но мелодия, что они начали выводить в полтона, ни особым весельем, ни легкостью не отличалась. Уж больно они фальшивили. Видят боги, ну как будто только сегодня инструменты в руки взяли. Даже странно, что таких неучей на большой пир пригласили. Им бы и в последнем стойбище вместо медных монеток скорее по шее бы надавали. Но, может, зато аэды знатные. Для аэда же не уметь хорошо играть простительно, главное, чтобы стих умел сложить хорошо. А уж такими ватагами они точно никогда обычно не выступают. Все больше одиночками или парами. «А вообще я вот что скажу», — произнесла Эрин, подходя чуть ближе к колоннам, что придерживали балкон, и дружелюбно подмигивая одному из стоящих охранников, которые единственные были при оружии в зале. «Мы же тут не просто так. Не в смысле в зале старейшина вообще на севере. Думаете, я просто так участвую в каких-то там заварушках? Ну уж нет. Я участвую только в интересных, потрясающе интересных вещах». Ну и в великих вещах, конечно же. Величие, знаете ли, мое второе имя. Никогда не лгущее третье, а четвертое... Ну пусть будет прозорливость. И знаете, что я прозреваю? А прозревала эрен да и не только эрен многое. И обилие хоросанцев, и так кстати появившихся альдороманцев, и их тайные встречи между собой, и общую покладистость северян и вооруженную охрану, и подавляющее численное превосходство варваров в этом зале, и крепких парней, что вырядились музыкантами и заняли удобное для обстрела место. «Грядут перемены!» — с улыбкой обвела взглядом всех собравшихся в зале черная жрица. «Великие перемены! Не только север изменится, но именно северу пришло время меняться. Сбывается обещанное, древние слова обретают жизнь» и каждому воздастся по делам его. А что же мы, простые люди, как я и вы, нам остается только выбирать между правдой и ложью, славой и бесчестием добром и злом». Сидящий рядом с принцессой Анатолий Халивдан иронично хмыкнул, глядя на апостола, и непроизвольно побарабанил по столу пальцами, ощущая тяжесть спрятанного в рукаве стилета. На мгновение скосил взгляд в сторону своего кубка с вином, И замер. Из-под манжета камзола Афины виднелся краешек тончайшей серебристой кольчуги. Анатолий медленно поднял глаза и встретился с холодным взглядом принцессы. Девушка улыбалась, но ее улыбка будто бы замерзла, а серые глаза были холодны, намного холоднее долгой северной зимы. «И я говорю вам!» — громко воскликнула Эрин, поднимая кубок выше. «Время пришло!» «Так выпьем же!» «Кстати, это ведь не просто хорошая, а отличная медовуха. Иной я сегодня отмечать даже не желаю». Апостол сделала внушительный глоток, причмокнула. «Ммм, и правда, отличная выпивка. Но вы действительно думали, что сможете свалить меня таким никчемным ядом?» И выплеснула медовуху в лицо стоящему рядом хоросанцу. Выхватила из ножа на его поясе короткий меч и вонзила сибирянину в живот. Халивдан дернулся за кинжалом, но Афина схватила со стола серебряную тарелку, ребром перебила горло Альдероманцу, заставив его с хрипом завалиться назад. Принцесса вскочила на ноги и выхватила из-за пазухи, подаренный ей федералами пистолет. «Смерть предателям!» Звенящий от восторга голос Эрин раскатился по залу. «Смерть! Смерть! Смерть!» И в зале старейшин начался бой.